Умение эффективно выступать перед группой людей принесет вам гораздо больше пользы, чем простое умение произносить официальные речи. На самом деле вам за всю вашу жизнь может и не представиться возможности выступить перед большой аудиторией, но польза этого навыка чрезвычайно разнообразна. С одной стороны, умение выступать публично — это прекрасное средство для укрепления уверенности в себе. Как только вы осознаете, что способны встать, И разумно высказать свою точку зрения группе людей то совершенно естественно будет предположить что и общение с отдельными людьми не будет составлять для вас труда многие мужчины и женщины прошедшие мой курс эффективного общения пришли ко мне именно потому что они были слишком застенчивы и не уверены в себе в процессе повседневного общения когда они обретали способность эффективно выступать стоя перед группой участников семинара и почва не уходила у них из под ног они начинали понимать всю бессмысленность застенчивости эти люди начинали производить совершенно иное впечатление на окружающих на членов своих семей друзей коллег покупателей и клиентов многие наши выпускники как например мистер гудрич решились прийти на занятия под впечатлением радикальных перемен произошедших с их знакомыми такой вид подготовки оказывает наличность воздействия, которое, может быть, и не сразу заметно. Не так давно я спросил доктора Дэвида Уоллмана, хирурга из Атлантик-Сити и бывшего президента Американской медицинской ассоциации, что он думает о пользе подготовки в области публичных выступлений для физического и психического здоровья человека. Он улыбнулся и сказал, что лучше выпишет мне рецепт, который не сможет выполнить ни одна аптека. Его может выполнить только сам человек. Если же он думает, что не способен на это, то он ошибается. Этот рецепт я храню на своем рабочем столе. И каждый раз, когда я вижу его, он производит на меня глубочайшие впечатления. И так вот, что прописал мне доктор олман Постарайтесь развить в себе способность показать окружающим свои мысли и чувства. Научитесь делать свои мысли и идеи ясными для отдельных людей, для групп, для больших аудиторий. Вы обнаружите, что по мере того, как вы будете добиваться в этом все больших и больших успехов, вы сами, ваша личность, будет производить на людей гораздо более глубокое впечатление, чем раньше. Этот рецепт принесет вам двойную пользу. Ваша уверенность в себе будет возрастать по мере того, как вы будете учиться выступать перед другими людьми. Ваша личность станет искреннее и теплее, и это означает, что в эмоциональном плане вы станете лучше, но, кроме того, вы почувствуете себя лучше физически. Публичные выступления в современном мире приносят пользу и мужчинам, и женщинам, и молодежи, и старикам. Я не могу судить о пользе, которую навыки публичных выступлений принесут вам в вашей области бизнеса. Я уверен, что эта польза будет огромна, но в плане здоровья я могу сказать определенно. Говорите при любой возможности, говорите с одним человеком или с группой, вы будете делать это все лучше и лучше. Я знаю это на собственном опыте. Вы ощутите эмоциональный подъем, почувствуете себя цельным человеком, интересным окружающим. Уверен, что никогда раньше вам не доводилось испытывать ничего подобного. Это восхитительное чувство, и ни одна таблетка не сможет оказать на вас такое воздействие. И второй мой вам совет. Представьте, что вы успешно справляетесь с тем, что вызывает в вас страх, и сконцентрируйтесь на тех преимуществах, которые принесет вам способность эффективно выступать перед группами людей. Постоянно вспоминайте слова Вильяма Джеймса — Если вы уверены в результате, вы непременно добьетесь его.